глава 7.23 Формирование общественного мнения и демонстрация отношения как средство власти. Старухи в миг триогу бьют. И вот общественное мнение. Александр Грибоедов. Говоря тума. Женщины, благодаря инстинкту самочной солидарности, внутри социума сплочены и действуют сообща.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 Разница между ними состоит только в том, насколько их ресурсу доступны для женщин. Первый успешен и горд своими достижениями подкаблучник, обеспечивающий женщину. Женщины будут говорить о нём: такой солидный и положительный мужчина. Он выгоден женскому обществу. Поэтому женщины создадут ему положительный имидж и будут тыкать этим примером в нос остальным мужчинам.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 Четвертый. Успешный мужчина в открытую вступает в схватку с женщиной за ресурсы. Например, он не желает отдавать ей свои ресурсы и детей при разводе. Или не хочет отдавать деньги, как оплату секса, содержать женщину. Тогда он подлец, козел и негодяй. То есть на него натравливаются подконтрольные женщины мужчины. Табличка с надписью «Подлец и негодяй» означает для них «бей его».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 посягнувшего на саму систему предоставления женщинам ресурсов за секс. Как-то раз, изучая приёмы женской полемики на одном из женских форумов в интернете, я навязал участцам обсуждения крайне невыгодную для них тему, в частности, тему бытовой проституции. Тему они обсуждать не стали, но выдали лавину манипулятивных, оскорбительных попыток обсуждения моей личности, вроде следующего: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 Рекомендую попробовать. Такой тренинг непременно потом пригодится в реальной жизни. Вова 724. Сурогатная мужчина. Она закатывает мне истерику и уходит хлопа дверью, как будто я её муж. Одна женщина своей подруге. Методы доминирования, как и сама потребность доминировать прописано в инстинктах женщины поэтому если она не находит мужчину то она те же самые методы используют для доминирования над любым заменителем мужчины подругой партнершей по лесбийским отношениям матерью дочерью сыном зятем подчиненными на работе всем обществом кто подвернется достаточно понаблюдать за пожилыми женщинами-одиночками и чтобы это стало очевидно. Не имея, естественно, объекта воздействия, их инстинкт доминирования обрушивается на всех окружающих в виде претензий, упрёков и злобных нападок. Классическим примером суррогатной пары может служить пара мать плюс незамужняя дочь. Такие образования, как правило, стабильны. Чаще всего, если у дочери есть ребёнок, то она использует свою мать как суррогатного мужчину, манипулируя ей Если ребёнка нет, то наоборот. Чаще мать манипулирует дочерью и заставляет её обслуживать себя. Часто пожилая женщина использует в качестве суррогатного мужа зятя, подменяя его психологически. Поэтому в матриархальной России тёща один из самых ненавидимых мужчинами персонажей. Можно понаблюдать также за женщинами-начальницами и проанализировать их поведение. Тоже очень интересно. Глава 7.25. У меня болит голова. Нога, спина, жопа. Нужно подчеркнуть. Как вариант, я устала. Муж будет жену ночью протягивать стакан воды и таблетку нальгина. Зачем, спрашивает жена. У меня голова не болит. Муж срывает с себя трусы. Ага!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 сексуальный шантаж и другие. Домашнее задание. Прочитать ниже следующее письмо мужчины, где он описывает этот применённый против него трюк, и разобрать все методы управления и приёмы психологического боя, которые использовала женщина при проведении трюка. Привет. Не знаю, как вам объяснить, но попробую. Если честно, я бы хотел, чтобы вы мне помогли разобраться. И что-то может посоветовать. То, что будет дальше, надо читать внимательно и ничего не пропускать. Это все одно. Нужно увидеть это комплексно. Извесить все факты и данные. Предыстория. Мне 27 лет. Моей девушке, назовем ее Саша, тоже 27 лет. Живем вместе два года. Два года.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 Во-вторых, мою посуду, которую Саша за собой не моет, когда завтракает. Матерюсь, но делаю всё это. Почему я матерюсь? Так как каждое утро, когда я хожу на работу, Саша лежит в кровати и смотрит утренний сериал, параллельно с чашкой чая в руке, которую в постели приношу я же. Так вот, просто получается, что на телевизор у него время есть, а заправить кровать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 И я, придя в 23:00, и даже знаю, что Саша, например, уже в 19:00 была дома, иду что-нибудь соображать, приготовлюсь на ужин. Параллельно мою посуду, которую Саша не помыла с утра, уходя на работу. Её аргументацию смотри выше. И также мою ту посуду, которую она не помыла, когда пришла до меня с работы уже в этот день. Её аргументация только что была. Доказательств вранья здесь у меня нет.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 Она смертельно начинает обижаться и перестаёт разговаривать. И я, ведь как я сказал только что, за неимением доказательств с ранья получаю свою лочу. И она действует именно с этих соображений. Вот так очень тонко и расчётливо меня взвесили, измерили и построили. Мне нужен совет. Можно ли как-то не рубя с плеча данную ситуацию разрулить?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 при этом платить 200 евро за снимаемую квартиру моя обязанность. Уже без всяких технических поставок со её стороны. Я этот мужчина, я просто обязан это делать. Так что по пополнению с её стороны семейного бюджета даже не думайте. Кстати, вынос мусора тоже моя святая обязанность. Уезжаю в командировку дня на 3, по приезду в квартиру я нахожу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 Отвечаю, на умное и технически всегда меня выставляют в дураках. И я всегда оказываюсь сам виноват. Уйти при этом, а потом думать, блин, ну я же на самом деле виноват, получаюсь. Доказательств обратного у меня нет. Вы скажете, что я, наверное, вру, и чтобы так много написать, много времени надо, которое я провожу за компом. Отвечаю, вы не правы.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 После этого начну делать уборку в квартире, параллельно варя борщ. Упреждаю ваши мысли, постирать только свое я не могу. У нас таз в ванной стоит, куда мы в общую кучу кидаем свои вещи на стирку. Так как у меня вещей меньше, то стираю все чаще. А у нас как бы не писано правило, кто стирается, стирает весь таз. И если я этого не сделаю, технически да, Вот опять волочу ныгаистом. И технически Саша будет права. Ведь мы живём вместе и работаем оба. У нас же равноправие. Если постираю только своё, а её оставлю, это просто некрасиво будет выглядеть. Хотя бы хотел, чтобы когда она будет стирать, она и моё тоже постирала. А тогда надо относиться так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Здесь у меня снова шах и мат. Я заранее знаю, смотрив все предыдущие Сашины аргументации, что она очень умело всё выстроит, так что всё равно я буду вынужден это делать. Глава 7.26. Захват и мечение территорий и ресурсов. Женщины это такие забавные зверьки, питающиеся деньгами. Мужской толковый словарь.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 Основа жизни в животном мире контроль над едой. Поэтому женщины инстинктивно занимают место на кухне, монополизируя самое сытое, тёплое и безопасное место. Любой мужчина, служивший в призывной армии, знает, что должность повара или кладовщика продовольственного склада самые привилегированные, и достаются не только самым ловким пронырам. Однако женщины умудряются не только захватить самое привилегированное место, но еще и обвинить в этом мужчин. Голова 7.27. Технология осуществления власти типа серый кардинал. Мой муж всегда сердится, когда не знает, на что уходят деньги. Так ты расскажи ему. Ой, тогда он просто взбесится. Анекдот. Общее правило. Женщина, для которой отношения с мужчиной являются её природной профессией, всегда стремится занять самую выгодную для неё позицию. Это её врождённый профессиональный навык. Покажем это. Одним из женских постулатов в двоиновом стандарте является: мужчина должен любить женщину, а женщина может позволять себе любить. Позиция принимающего любовь очень выгодна. Во-первых, Любящий идеализирует нелюбищего. Нелюбищий же, наоборот, сохраняет адекватность восприятия. Преимущество такое же, как у зрячего перед слепым. Таким образом, любящий становится зависимым от нелюбищего, оказывается в его власти. И, разумеется, женщинам выгодно, чтобы любимыми были именно мужчины. Так им и легче управлять и отнимать у них ресурсы. Женская поговорка гласит: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 Она всегда занимает самую выгодную позицию на каждой стадии, на каждой грани взаимоотношений. Точно так же и при принятии решений ей удаётся занять самую выгодную позицию. Она принимает решение, а осуществляет их эту часть за последствия мужчина. Ну как же ещё? Он же ж мужчина. Технология принятия решения в паре простая. Первая. Женщина принимает решение, Второе. Выстраивая логический и эмоциональный барьерчики, накручивая и манипулируя мужчиной, она проводит мужчину по лабиринту женской логики к этому решению. Третье. Он принимает в кавычках "и озвучил это решение, к которому его подвели". Теперь это его решение. Раз это его решение, то он и осуществляет его и отвечает за последствия. Пятое. Если решение оказывается правильным, то женщина спокойна. Она его приняла и воспользовалась плодами. Если неправильным, мужчина виноват во всём. Таким образом, женщина всегда якобы пассивна, слаба и избегает ответственности. Чужими руками жар загребает, как говорят в народе. Ещё раз заострим внимание. Здесь речь не о подавлении женщины своего решения, Продавливаются решения женщинами самыми разными способами. От целой гаммы разнообразных секс-бойкотов до выбора моментов обсуждения вопросов из соображения наибольшей расслабленности и усталости партнера. Здесь речь об интриге, о накручивании мужчины на решение, чтобы он его принял. Пример. Женщины считают, что нужно сделать некую работу. Например, заменить крыльцо перед домом.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 Этого он говорит. Не надо. Я на следующей неделе выкрою время между синакосом и ночным дежурством на пожарке. Всё. Он принял решение, на которое его накрутили. Впрочем, если бы он был умный и понимал, что им манипулируют, то он сказал бы: "Нанимай. Но плати будешь сама. А я проверю, как сделают. Если качество меня не устроит, виновата ты".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 Женщина это серый кардинал. Она старается захватить реальную власть, а мужчине навязать формальную. Реально решение принимать самой, а реализацию и ответственность перекладывать на мужчину. Поэтому, кстати, женщина так мало на должностях с персональной ответственностью за принятие решений. Неуютно они там себя чувствуют. А как неуютно. Борьба против этой тактики простая. Милая, да нет проблем. Раз ты так хочешь, значит ты полностью оплачиваешь и отвечаешь за свои желания сама. Глава 7.28 Что такое умная женщина? Умная женщина она как дирижабль. Кстати, а когда последний раз вы видели дирижабль? Шутка. Умная женщина просто не станет применять большую часть из этих приемов, так как она понимает, что порабощенный мужчина лишен инициативности и неэффективен. А если что и применит, то в очень мягкой форме. Она наоборот будет выращивать в мужчине крылья, чтобы он мог подняться как можно выше. И разумеется, поднять ее за собой. Так выгоднее обоим. А что такое вырастить в мужчине крылья? Покажем это на простых примерах. Мужчина на даче зальёл фундамент дома и сел отдохнуть после трудов. Женщина в режиме доминирования подойдёт и скажет: "А что всё такое кривое?" Доставляя его оправдываться. В этом случае мужчина получит заряд негатива, будет чувствовать досаду и в следующий раз постарается вместо работы на даче пойти в бар с друзьями.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 не говоря уж о том, что мир великий достаточно агрессивен и значительно лучше противостоять ему вдвоём, чем драться между собой, по ходу получаю весистые плюхи и от мира, и от друг друга. Но я опять же не претендую на всяк общность, скорее наоборот. Это касается лично меня. Последнее предложение, от цитата означает, что таких умных и сильных женщин, как равно, к сожалению, очень мало. Такие женщины Обычно не сидят дома за каменной стеной. То есть не паразитируют на углу на мужчинах, но и не лезут в мужскую внешнюю сферу компетенции. Они активно, но в своей сфере активно контролируют тыловую часть семьи: образование детей и внуков, домашнее хозяйство, коммуникации, быт, контроль тыловых закупок и работ, ремонты, мебель, дизайн дома, организация отдыха, досуга и тому подобное.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 Чем семья крепче, благоустройство. Соответственно, чем больше сил и времени тратится вне семьи и на собственные развлечения, тем семья слабее. Если час времени потрачен женщиной на походы по модным магазинам, просмотр мыльной оперы или бессмысленную для бюджета семьи малооплачиваемую работу, значит, этот самый час не потрачен на семью и детей, украден он у них. Поэтому работой, общественной деятельностью и бизнесом адекватных женщин является семья. Ориентируйтесь в вашей жизни на адекватных женщин или заставляйте не полностью адекватных женщин становиться адекватней. Глава 7.29. Для огорчения нет причин. Я считаю, сэр, что рукоприкладство по отношению к дамам абсолютно недопустимо. Совершенно с вами согласен, сэр. Как джентльмен джентльмену, рекомендую набор клюшек для гольфа. Разговор двух джентльменов. Эта глава может быть воспринята болезненно некоторыми мужчинами, так как может задеть что-нибудь из их личных переживаний. Если прочитав эту главу, вы скажете: "Ну ни фига себе!"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 А го только снабдить самыми необходимыми для этой битвы. Первое. Камуфляж. Никогда, ни при каких обстоятельствах не обсуждайте прочитанное в этой книге со своими знакомыми женщинами. Вы получите обвинение в женоненавистничестве и ролык неудачника, достойного жалости, ущербного, страдающего спермотоксикозом. Над вами посмеются и скажут, что вам бабы не дают и тому подобное, то есть всячески будут давить на несоответствие у вас образу настоящего мужчины. Загонять обратно в уготованное вам стойло обслуги для женщин. Не каждый готов к такой массированной психологической атаке. Если охота, обсуждайте с незнакомыми, тренируйтесь на них. Второе. Прибор ночного видения. Универсальный приём против зашоренности собственных мозгов. Во всех спорных случаях представьте, что на месте женщины мужчина. Пример. Один знакомый бизнесмен пожаловался мне, что его жена вместе с тёщей затеяли на даче перекрывать крышу. И, разумеется, не справились. Наняли бригаду каких-то узбеков неумёх, которые только испортили материалы. А теперь Жена с тещей обвиняют его в том, что он очень занят на работе. Ему было некогда заниматься крышей. Он действительно выглядел виноватым и растерянным. Я тогда объяснил ему, что женщины и не собирались заниматься крышей, а затеяли все это с тем, чтобы заставить его подключиться по ходу дела и сделать все. Это и есть технология серого кардинала. И добавил. Представь, что это не жена с тещей, а я вызвался бы отремонтировать кровлю. Взял у тебя деньги, нанял узбеков, а когда они все запороли, обвинил бы тебя во всем. Как бы ты реагировал? Убил бы нахрен, не задумываясь, ответил знакомый. Конечно, он не собирался никого убивать. Это просто такое выражение. Но нужно было видеть его ошарашенный взгляд. Он только теперь понял, как им, опытным бизнесменам манипулируют и как разводят. Используйте этот приём. Одинаковые стандарты оценки поступков мужчин и женщин основа вашей адекватности восприятия жизненных ситуаций. Есть ещё один очень простой способ повысить свою адекватность восприятия женщин. Вообще никак не учитывайте в своих выводах о мотивации женщины её слова и интонации учитывайте только то, что она делает. Третье вооружение и техника боя. Не всё так страшно для мужчин, так как мужской мозг намного мощнее и универсальнее женского. Со всеми приёмами управления мужчина может оперировать гораздо эффективнее женщины. Более того, владение ими точно так же прошито в мужском мозгу, как и в женском. Нужно только включить инстинкт вожака. Как это сделать? Настоящая книга, собственно, и задумана как инструмент включения этого инстинкта. Вожак отличается от среднерангового наличием навыков управления. Эта книга дает эти навыки мужчине через понимание. Если вы занимались борьбой, боксом, фехтованием или чем-нибудь подобным, то вы знаете, что какими бы исключительными физическими данными не обладал дилетант, Владеющий приёмами боя профессионал победит его. Чаще всего мужчина оказывается в положении такого сильного дилетанта. Однако теперь дилетантов нет. Все приёмы боя описаны. Тренируйтесь, читайте, берите методы управления и используйте их в отношениях с женщинами. Кроме того, всегда помните, что вожак живёт собственными интересами. Думайте в первую очередь, что выгодно именно вам. Здоровый эгоизм хорошая черта, что бы вам ни говорили обвиняющие вас женщины. Женщина слабее вожака, и она приспособленка. Она приспособится к новому условию вплоть до того, что влюбится в вас, если почует чутьём самки в вас утренний силу вожака. И помните очень важную вещь. Для вожака взаимодействие с самками это игра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 для сильного мужчины исключает попытки самоутвердиться за счёт кого бы то ни было. Самоутверждаться ему вообще не надо, если он уверен в себе. А за счёт женщин, тем более любых, своих ли чужих ли, они априори слабее сильного мужчины. Будьте сильными и милостивыми вожаками. Домашнее задание перечитать комедию Шекспира Украшение Страптивой. Проанализировать поведение Катарины и её мужа. Найти в поведении знакомых женщин элементы манипуляции. Поучаствовать в женских форумах в интернете. Навязать участницам для обсуждения невыгодную женщинам тему и проследить стандартные женские манипулятивные приёмы. В письменном виде получится очень наглядно. Выработать контрприёмы и потренироваться в их применении в жизни очень пригодится. Выработать собственный контрприёмы против всех женских фокусов, описанных в данной главе, научиться применять их автоматически, с юмором и снисходительным видом. Проанализировать на предмет женских приёмов управления следующий рассказ одного мужчины. Сцена 1. Советское время. Рано утром те сидит на кухне спокойно поедая сметану, только что купленную в молочном магазине. В кухню входит его жена и, видя такое безобразие, мирно сидящего, да еще и поглощающего сметану мужа, спрашивает. «Ты чего это сметану ешь? Оставил бы ребенку!» Тест не поворачивая головы. «Там есть еще!» И продолжает мирно пастись. «А если я захочу?»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 Это сопровождалось торгами. И в результате каждый что-то заказал. Кто-то творог, кто-то сыр и тому подобное. Тёща хладким голосом говорит мужу: "А чего бы хотелось лично тебе?" Тесть неосторожно расслабившись, мечтательно выдаёт: "Охотничьи колбаски". Тёща резко серьёзнее это говорит: "Нет, их не покупай. У меня от них изжога.